Опасные связи. Письмо первое. От Сесилии Валанж к Софи Корне в монастырь Урсулинок. Ты видишь, милая моя подружка? что слово свое я держу и что чепчики до да помпоны не отнимают всего моего времени для тебя его у меня всегда хватит а между тем за один этот день я видела больше всяких нарядов чем за четыре года проведенных нами вместе и думаю что при первом же моем посещении гордая Танвиль которую я непременно попрошу выйти ко мне почувствует больше досады чем надеялась причинить нам каждый раз когда навещала нас инфиотчи. Мама обо всем со мной советовалась. Она гораздо меньше, чем прежде, обращается со мной как с пансионеркой. У меня есть своя горничная, в моем распоряжении отдельная комната и кабинет. Я пишу тебе за прелестным секретером, и мне вручили ключ от него, так что я могу запирать туда все, что захочу. Мама сказала мне, что я буду видеться с ней ежедневно в то время, когда она встает с постели, что к обеду мне достаточно быть тщательно причесанной, так как мы всегда будем одни, и что тогда она будет сообщать мне, какие часы после обеда я должна буду проводить с ней. Всё остальное время в полном моём распоряжении. У меня есть моя арфа, рисование и книги, как в монастыре, с той только разницей, что здесь нет матери перпетую, чтобы меня бронить, и что стоит мне захотеть, я могу предаваться полному безделью. Но так как со мной нет моей Софи, чтобы болтать и смеяться, то я уж предпочитаю быть чем-нибудь занятой. Сейчас еще нет пяти часов. К маме мне надо в семь. Времени достаточно. Было бы только что рассказывать». но со мной еще ни о чем не заговаривали. И не будь всех приготовлений, которые делаются на моих глазах, и множество модисток, являющихся к нам ради меня, я думала бы, что вовсе не собираются выдавать меня замуж, и что это просто очередная выдумка нашей доброй Жозефины. Однако мама часто говорила мне, что благородная девица должна оставаться в монастыре до замужества, и раз уж она взяла меня оттуда, Жозефина как будто права. У подъезда только что остановилась карета, и мама велела передать мне, чтобы я тотчас же шла к ней. «А что, если это он?» «Я не одета, рука у меня дрожит, сердце колотится». Я спросила горничную, знает ли она, кто у мамы. «Да это же господин К!» — ответила она и засмеялась. кажется, это он!» Я скоро вернусь и сообщу тебе, что произошло. Вот, во всяком случае, его имя. Нельзя заставить себя ждать. Прощай на одну минутку. Как ты станешь смеяться над бедняжкой Сесилью? О, как мне было стыдно!» «Но и ты попалась бы так же, как и я. Когда я вошла к маме, рядом с ней стоял какой-то господин в черном. Я поклонилась ему как умело лучше и застыла на месте. Можешь себе представить, как я его разглядывала?» Сударня, сказал он маме, ответив на мой поклон, — «какая прелестная вас, барышня! Я больше, чем когда-либо, ценю вашу доброту!» При этих словах, столь недвусмысленных, я задрожала так, что едва удержалась на ногах, и тут же опустилась в первое попавшееся кресло, вся красная и ужасно смущенная. Не успела я сесть, смотрю, человек этот у моих ног. Тут уж твоя несчастная Сесиль совсем потеряла голову. Я, как мама говорит, просто ошалела. Вскочила с места, да как, закричу! Ну, совсем как тогда, в ту страшную грозу. Мама расхохоталась и говорит мне, что с вами, сядьте и дайте этому господину снять мерку с вашей ноги. И правда, милая моя, господин-то оказался башмачником. Не могу передать тебе, какой меня охватил стыд. К счастью, кроме мамы никого не было. Думаю, что когда я выйду замуж, то пользоваться услугами этого башмачника не стану. Согласись, что мы необыкновенно искусно разбираемся в людях. Прощай, уже скоро шесть, и горничная говорит, что пора одеваться Прощай, дорогая Софи, я люблю тебя так, словно еще нахожусь в монастыре По скриптум Не зная, с кем переслать письмо Подожду уж прихода Жозефины Париж, 3 августа 1700